Глава 24. Первый натиск мы отбили. Теперь можно было перевести дух, но не расслабляться. Война с доминацией Тафур еще не закончилась. Официально мы по-прежнему воюем, поэтому я решил прогуляться по вражеским коммуникациям. Решено. Беру разоритель, пару тяжелых крейсеров и легкий крейсер Григлов. Боевые кошаки не простят мне, если я их не возьму с собой в рейд. Все эти корабли довольно скоростные и имеют приличную дальность автономного полета. Будем применять против работорговцев тактику рейдеров. Эсминцы брать не стал, хоть они и имели неплохие скоростные характеристики, но вот дальностью хода похвастаться не могли. А другие наши боевые корабли были не такими быстроходными, чтобы быть хорошими рейдерами. Такой наглости работорговцы от нас не ждали поэтому первые две недели моя небольшая рейдерская эскадра действовала в пространстве доминации Тафур практически безнаказанно. Нам удалось перехватить 25 транспортных кораблей-тафурцев и неплохо так пошалить в двух не самых охраняемых тафурских системах. При этом мы освобождали всех рабов, попавших к нам, а команды захваченных работорговых кораблей отправляли подышать вакуумом, «Освобождаемых рабов мы отвозили в Кирийскую конфедерацию и там передавали властям. Эти точно их не обидят и хорошо позаботятся о несчастных. А все захваченные нами у тафурцев корабли мы оперативно продавали там же. Кирийские торгаши их охотно у нас раскупали, так что проблем со сбытом трофеев от нашего рейдерства не возникало». В общем, такая война Ланзарскому ордену была очень выгодна. Потерь мы не несли, а врагу наносили ощутимый и очень обидный урон. Хотя тафурцы нас пытались ловить, высылали патрули, даже охраняемые конвои стали организовывать из своих транспортов. Небольшие патрульные эскадры тафурцев, состоявшие из легких крейсеров и эсминцев, мы уничтожали. А когда на патрулирование стали выходить линкоры и тяжелые крейсера противника, то мы с ними просто не вступали в боевой контакт и легко удирали. Скорость-то у моей эскадры была очень приличная, и мы легко отрывались от больших, мощных, но тихоходных кораблей тафурской доминации. Кроме этого, наша рейдерская эскадра разгромила два транспортных конвоя, идущих под охраной легких крейсеров и эсминцев противника, после чего тафурцы довольно сильно напряглись, они стянули большую часть своего военного флота в свои системы и засели там в глухую обороне. Практически все космические перевозки в пространстве доминации Тафур были остановлены. Межзвездная торговля замерла. Нельзя сказать, что экономика работорговцев была парализована, но серьезный финансовый урон мы им нанесли. Вдохновленные нашими успехами зашевелились и соседние с доминацией Тафур государства фронтира. Многие из них были недовольны рабовладельцами, которые за последние годы значительно усилились, и стали вести более агрессивную политику. И вот тафурский лев с нашей помощью немного ослабел. И мелкие шакалы вцепились в него со всех сторон. Сразу три соседних звездных государства объявили войну Доминации Тафур. Эту замечательную новость мы узнали, вернувшись из очередного рейда в одну из нейтральных систем. Там нас догнало и другое сообщение. Тафурцы выразили желание заключить мир с Ланзарским орденом. Они официально обратились в Палату галактических посредников и подтвердили свое желание закончить этот конфликт с нами. В принципе, для нас такой расклад был приемлем. Именно этого я и добивался всеми нашими рейдами во вражеском тылу. Громить весь Тафурский флот и захватывать планеты работорговцев я и не собирался. Селенок у Ланзарского ордена для этого маловато. Для меня достаточно, что Тафурцы Солнечную систему оставят в покое, Правда, небольшую компенсацию за наглое и неспровоцированное нападение я с них все же потребовал. Всего какой-то миллиард кредов. Думал, будут торговаться, сбивать цену на переговорах. Но тофорцы неожиданно сразу же согласились и перевели денежки на мой счет. Хм, вот это поворот! Стало даже немного обидно, что так мало запросил. Похоже, что с работорговцев можно было и больше кредов стрясти. Видимо, очень уж их приперло. Надо было еще понаглеть, но я не стал нагнетать и согласился заключить мир. Наш мирный договор был скреплен в Палате Галактических Посредников и Галактическом Банке. Теперь все по закону Ареала. Война между доминацией Тафур и Ланзарским Орденом официально закончена, и мы не можем вести друг против друга боевые действия в течение года». Хотя у тафурцев и без нас сейчас проблем хватает. Их осмелевшие соседи бьют по всем фронтам. Я слышал, что пока шли наши переговоры, то одна тафурская система была захвачена, а в космосе произошло несколько сражений между работорговцами и их противниками. Но в данный момент это не наша проблема. Мы свое дело сделали, отбились от тафурской угрозы. Поэтому пора моим рейдерам возвращаться домой, в Солнечную систему. Но сначала мы заглянем к господину Кишу. У него есть много очень нужных Ланзарскому Ордену товаров. Надо же нам потратить заработанные в этой войне деньги». Солнечная система встретила нас новыми хлопотами. Помимо обустройства обороны и гражданской инфраструктуры, пришлось заняться и земными проблемами. Тут как раз истек срок моего ультиматума. Помните, я дал землянам 6 месяцев на завершение всех военных конфликтов, находившихся в активной фазе на планете Земля. Так вот, кое-кто внял моему предупреждению. Так, например, в Йемене война, идущая уже несколько лет, затихла, когда Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания вывели оттуда свои оккупационные войска. Их противники, шииты-хуситы, довольно быстро взяли всю страну под контроль, хотя проблем там хватало. Но, по крайней мере, теперь там воцарился хрупкий мир, причем довольно кровавый. Хуситы со своими врагами не церемонились и применяли силу, не задумываясь, быстро заткнув рот всем недовольным. Меня такой расклад устраивал. Тут нет места долбанной демократии. Восток уважает только силу. И все эксперименты с насаждением демократии на Ближнем Востоке привели к довольно плачевным последствиям. В этом регионе почему-то процветают только те страны, где правят сильные лидеры. Тираны или короли. Это вам не зажравшаяся и погрязшая в извращениях Европа. Тут все по-взрослому. И демократия в этом регионе только способствует разрушению стабильности и разгулу терроризма. В Сирии тоже все шло неплохо. После того, как мы вытурили оттуда американцев, там все боевые действия довольно быстро закончились – Всех террористов под зелеными и черными знаменами добили. Курдов тоже пододвинули неслабо. И хотя сейчас царило недолгое перемирие, но сдаваться курды были не намерены. И с этим надо было что-то делать. Проблема курдов никуда не исчезнет. Даже если сейчас их победят на поле боя. Они просто уйдут в подполье и начнут партизанскую войну. И это не принесет Сирии, соседним с ней странам нормального мира. Значит, придется вмешиваться Ланзарскому ордену. Для этого я собрал вместе все заинтересованные стороны правителей России, Сирии, Турции, Ирака и курдских командиров. Со всякими там дипломатами и прочими посредниками я не разговаривал. Я теперь не землянин. У меня нет времени на такую ерунду, как бесполезные переговоры. Никогда не понимал этого пафосного трендежа различных дипломатов. По мне так это самые бесполезные люди, дипломаты. Миф о том, что они реально могут хоть как-то повлиять на ход переговоров, это одна из детских сказок землян. В международных отношениях все решает воля наиболее сильных геополитических игроков, реальных правителей. А всякие там посредники и дипломаты являются обычной ширмой, говорящей головой, поэтому я специально собрал вместе тех, кто принимает окончательное решение. После чего ставлю их перед фактом – что для поддержания прочного мира в этом регионе надо создать независимое государство курдов, иначе конфликт неизбежен. А для его гашения стоит дать курдам то, чего они так страстно добиваются уже более ста лет. Курды ожидаемо обрадовались, а вот правители Сирии, Турции и Ирака приуныли. Они понимали, что без территорий нет никакого государства, и взять эту территорию можно только у них. Точнее говоря, отторгнуть в пользу курдов земли, на которых они проживают. Хотя у той же Сирии или Ирака эти территории компактного проживания курдов и так уже жили самостоятельно несколько лет. Правда, раньше курды находились под приглядом американцев, а теперь остались в гордом одиночестве. Но землю отдавать не спешили, тут даже особо мудрить над картами не пришлось. Правда, Сетра все же немного урезали, выделив курдам кусок территории поскромнее, чем тот, что они в данный момент занимали. Я это сделал, чтобы хоть как-то успокоить сирийцев и иракцев. Землю-то для курдов от их стран отрезать будут. Они ее и так не контролируют, но теперь хотя бы часть вернут. Турцию я трогать не стал, они и без этого были недовольны. Турки курдов не любили хотя турецкий президент и с большой неохотой признал, что такой выход из ситуации будет для Турции приемлем. Чувствую, что теперь турецких курдов ждет добровольно-принудительное переселение в Курдистан. Так мы решили назвать эту новую страну. Кстати, самих курдов я строго предупредил, что с терроризмом и прочей партизанщиной надо завязывать. Своего они добились. Теперь надо налаживать нормальную мирную жизнь соседями. А Ланзарский орден за этим присмотрит и чтобы никаких конфликтов, а то я могу и пересмотреть свою позицию. И она курдам не понравится. Следующим пунктом в моем списке шел Афганистан. С бегством американцев из этой многострадальной страны там с новой силой разгорелись бои между Талибаном и правительственными войсками. Ну и недобитые террористы из ИГИЛ там тоже шороху наводили. В итоге нам все же пришлось вмешаться. И «Сделать это пришлось довольно жестко. Сначала мы сбросили десант на территории, контролируемой игилоидами, которые зачистили большую часть вооруженных боевиков. Действия моих десантников поддерживали наши АКИ и корабли с орбиты. Когда мы закончили, то потерь с нашей стороны не было. Боевики ИГИЛ наших десантников в штурмовых бронескафах натиск даже не смогли поцарапать». Земное оружие против технологии «Ареала» оказалось бессильно. Тут противнику не помогали никакие хитрости и горные укрытия. Наши корабельные сканеры засекали боевиков даже в самых глубоких пещерах. Когда они это поняли, то стали бросать оружие и разбегаться в разных направлениях. Очищенные от игиловцев района Афганистана тут же занимали правительственные войска. Об этом у нас была договоренность. После уничтожения гелоидов пришел черед талибов. Правда, с этими деятелями я сначала решил договориться. Мне нужен был мир в Афганистане. Я не видел ничего плохого в том, чтобы замирить талибов с правительством этой страны. Мириться захотели не все, а поэтому наиболее упоротых командиров Талибана пришлось уничтожать вместе с их отрядами. И это много времени не заняло. Тем более, что большая часть талибов оказалась все же вменяемой, А может, их впечатлила наша быстрая расправа с игелоидами и непримиримыми. В общем, с ними можно было иметь дело. В конце концов, в Афганистане появилось коалиционное правительство, куда вошли представители обеих враждующих ранее сторон. И наступил мир в этой истерзанной войной стране. Посмотрим, надолго ли. Теперь предстояло замерить Ливию. Это было сделать труднее всего. После того, как натовцы убили законно избранного президента Каддафи, в этой пустынной стране на северном побережье Африки разразилась гражданская война. Кровь тут лилась рекой, как и нефть, которую практически не скрываясь разворовывали представители западных демократий. Правда, после моего ультиматума и той трепки, что мы задали Соединенным Штатам Америки, все зарубежные спонсоры предпочли покинуть Ливию, оставив аборигенов друг с другом наедине. «Думаете, что это остановило кровопролитие?» «А вот и нет. Левийцы за эти годы уже настолько привыкли лить кровь, что останавливаться не собирались. Здесь была куча больших и малых группировок, которые активно резались между собой. И в этот хаос предстояло окунуться и нам. м да Тут по афганскому сценарию замерение не выйдет». Я долго материл западных любителей демократии, ведь это из-за них такая хрень творится. В Ливии придется действовать более радикально. Раньше эту беспокойную, многоплеменную страну держала в мире и спокойствии воля одного человека – Муамара Каддафи. Кто-то называл его тираном, кто-то – лидером ливийской революции, кто-то – президентом. На мой взгляд, все они были правы. Этот человек одновременно был всем – президентом, тираном и революционным лидером. Он держал племена, населявшие Ливию, в повиновении и наводил порядок, не дрогнувший рукой. Как это ни странно, но при злобном тиране Каддафи Ливия считалась самой процветающей и богатой страной африканского континента. А когда на крыльях натовских бомбардировщиков в нее пришла демократия, то эта территория превратилась в самый настоящий кровавый ад. И вот теперь разгулу демократии в Ливии будет положен конец. Для начала мы выберем того, кто это сделает с нашей помощью – диктатора, правителя. Из всех многочисленных кандидатов на эту роль подошел генерал Халифа Хафтар. Именно его выбрали из кины нашего аналитического центра. В принципе, мне было все равно, кто там встанет у руля власти в Ливии. Хафтар так, Хафтар, мне нужен мир в этом регионе и этот человек сможет его поддерживать. С нашей помощью, конечно. Когда я связался с генералом Хафтаром и предложил ему свою помощь, то тот не колебался ни минуты. Армия у этого ливийского генерала была и довольно солидная. С нашей помощью она быстро смогла разбить все противостоящие ей группировки. Хотя здесь пришлось уничтожить только самых незговорчивых. В Африке, как и на Ближнем Востоке, тоже уважают силу. И Ланзарский орден был самой большой силой на этой планете. Спросить у США. Поэтому большинство оппонентов Хафтара предпочли с ним договориться и признали его власть. Наконец-то и в Ливию пришел мир. Следующим пунктом в нашем списке значился Донбасс. Помнится, когда меня умыкнули с земли тафурские работорговцы, в этом районе, бывшем когда-то украинской территории, стреляли из крупных калибров по мирным населенным пунктам. И по сей день это безобразие не прекратилось. На Донбассе все так же гибли люди, а украинские политики с умными мордами рассуждали о российской агрессии и пересмотре Минских соглашений. А артиллерия стреляла, убивая женщин, детей и стариков. В общем, даже мой ультиматум не заставил украинцев прекратить огонь. Этот кровавый беспредел надо было прекращать – Хохлы и в этот раз пытались заболтать нас до потери пульса, чтобы оттянуть решение этого конфликта на неопределенный срок. Но я не повелся. Меня и раньше утомляла вся та бесполезная болтовня, что наполняла эфир с момента начала войны на Донбассе. А ведь для его прекращения нужно было не так уж и много. Всего-навсего надо было проявить волю правителям Украины и России и не допустить кровопролития. С самого начала можно было договориться разрулить противоречия. Но хохлы уперлись рогом и поперли в атаку, а русским не хватило решимости, чтобы их остановить. На мой взгляд, у России были все шансы не допустить такого развития событий. Но не смогли, не захотели проявить твердость. И в итоге при попустительстве американцев произошло то, что произошло, а разгребать придется нам. Не замечать эту войну, ведущуюся с применением артиллерии против мирных жителей, Ланзарский орден просто не мог. И это в цивилизованной Европе, а не в какой-то там дикой негритосии. В общем, перед обеими сторонами конфликта на Донбассе был поставлен жесткий ультиматум – прекратить огонь. Иначе пусть пеняют на себя. Хохлы при поддержке европейцев подняли ожидаемый вой, но мне было наплевать на все информационные потуги западной прессы. В назначенное время вооруженные силы Донбасса огонь прекратили – Они даже отвечали на обстрелы с украинской стороны, хотя бойцов на передовой было довольно трудно остановить. И тут большую роль сыграла Россия. По нашей просьбе русские надавили на сепаратистов. А вот с украинской стороны все так же продолжали стрелять. Они там точно с головой не дружат. Я только пожал плечами и распорядился уничтожить все позиции украинской артиллерии ударами с орбиты. Скоплением украинской техники тоже досталось – после чего небольшой десант Ланзарского ордена был сброшен на Киев. И вскоре все члены украинского правительства были захвачены. Заодно наши десантники прихватили и лидеров украинских нацистов, после чего в прямом эфире состоялся суд. Судили мы хохлов по законам Ланзарского ордена. Вина многих из них была быстро доказана, ведь всем подсудимым провели процедуру сканирования разума так что утаить что-либо от следствия они просто физически не могли. Вывернув всю неприглядную подноготную украинской власти перед многочисленными зрителями, Ланзарский суд приговорил большинство укров к высшей мере наказания через подышать вакуумом. Саму казнь мы тоже транслировали по всем земным каналам. И не думайте, что это я делал ради удовлетворения своих садистских наклонностей. Нет. Просто после такого шоу все земные политики поняли, что с этого момента они будут нести наказание за свои поступки. Никакого безнаказанного геноцида и провоцирования войн больше не будет. Ланзарский орден за этим проследит. Об этом я прямо заявил, когда последнего брыкающегося и орущего от ужаса украинского политика затолкали воздушный шлюз разорителя». После такого любые обстрелы на Донбассе с украинской стороны как отрезало. Наступила тишина. Украинские войска спешно покидали свои позиции и отступали от линий фронта, бросая оставшуюся технику и оружие. Так воевать никто из украинцев не хотел. Войне пришел конец. Однако все еще не закончилось. Украина же, благодаря нам, осталась без руководства. Ее начало сильно лихорадить. Страна стала распадаться... Восточные и южные области вскоре отделились и заключили союзный договор с республиками Донбасса. Эти территории всегда тяготели к России, а западную Украину под шумок растащили на куски соседние европейские страны. И через два года о независимом украинском государстве осталось только воспоминания в учебниках истории. В итоге наиболее крупные военные конфликты мы загасили, хотя в той же Черной Африке все еще идут мелкие партизанские войны но мне лезть туда просто лень, надоело работать в режиме пожарной команды. Когда-нибудь потом и до негров дело дойдет, может быть, но по большому счету Африка не играет такой уж заметной роли в земных делах. Негры никакой значимой цивилизации не построили и не построят никогда. Кто-то назовет это расизмом, а я скажу, что это обыкновенная констатация факта. Черный континент привык жить на подачках от цивилизованного мира, ничего значимого не создавая и не производя. На них даже те же тафурские работорговцы рукой махнули. И нам также для преобразования Земли что-то более цивилизованное придется опираться на продвинутые и развитые страны. Но помимо кнута у нас был еще и пряник для землян. На одном страхе и военном превосходстве трудно построить что-то продуктивное. Думаете, что ситуация с Землей так уж уникальна? А вот и нет. В истории ареала таких вот внезапно нашедшихся диких планеток было очень много. И многие из них стали потом полноправными членами человеческой цивилизации, входя в состав одного из звездных государств. И методики присоединения диких планет к ареалу были хорошо отработаны. Поэтому здесь мы не были первопроходцами. Все уже было продумано до нас. Мы только немного подправим уже готовые расклады с учетом земных реалий. Итак, силу мы, земля, нам показали. А теперь будем завлекать их благами нашей цивилизации. Будем торговать, продавать им свои товары и технологии. Но Ланзарский Орден — это неблаготворительная организация. Поэтому наши товары получат не все, а только те, кто станет нашими союзниками, проводниками нашей воли на Земле. И выбирать надо между самыми сильными и авторитетными земными государствами. О Соединенных Штатах Америки можно смело забыть. Эти сразу пролетают мимо кассы после того, что мы с ними сделали. Американцы к нам никогда не будут лояльны. Для Ланзарского ордена они изгои. Их вассалы и союзники по НАТО тоже не подходят. Те еще кадры? Остаются только Россия и Китай. Китайцы себя дискредитировали своим хитропопым косяком со спрятанными боеголовками во время ядерного разоружения Земли. И я это запомнил. Значит, им до конца доверять не стоит, не бывать им нашими главными союзниками. Хотя совсем отталкивать их тоже не стоит, но напрямую торговать орден будет только с Российской Федерацией. Это единственная из оставшихся стран, что имеет необходимую силу, авторитет и влияние на этой планете. И пока русские с нами честно сотрудничают, из всех великих держав Россия самая вменяемая. Это не только мое личное мнение, но и выкладки наших аналитиков. В общем, России выпал джекпот. После того, как я пообщался с российским президентом, на планете Земля возник новый союз, который так и назывался «Земной союз». Может, такое название и звучит слишком пафосно, но я его предложил не просто так. Мне не нужна Земля, поделенная между многочисленными государствами. Только у единой планеты есть шанс на вхождение в цивилизацию людей-ареала. А пока в земном союзе только Россия и Ланзарский орден. Отныне все наши товары сначала будет получать Российская Федерация, которая, в свою очередь, может продавать их другим странам. Правда, не все категории товаров смогут покупать те, кто не является нашими союзниками. Кроме товаров, Ланзарский орден построил в крупнейших городах России свои медицинские центры – где устанавливали землянам нейросети, закачивали базы к ним и оказывали различные медицинские услуги, ранее недоступные жителям Земли. Расплачивали земляне с нами по бартеру. Не американские же фантики для этого использовать. После разгрома США их доллары вообще ничего не стоили. Раньше-то покупательную способность американской валюты обеспечивала военное могущество Соединенных Штатов Америки. Но сейчас авианосные группировки под звездно-полосатым флагом больше не рассекали мировой океан, и доллар США стоил меньше, чем бумага, на которую он был напечатан, что привело к глобальному кризису в самих Штатах и во многих западных странах. Ну а мы брали нефть и редкоземельные элементы у наших земных партнеров. Из нефти мы делали картриджи для пищевых синтезаторов. Она очень неплохо для этого подходила. А позже в Земном Союзе получила хождение и новая валюта – Ланзарский кред. Прошу не путать его с галактическим кредом, ходившим по территории ареала. Земной Союз практически сразу же стал расширяться. Первыми в него выразили желание вступить все страны организации договора о коллективной безопасности ОДКБ – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Потом к ним присоединился и Китай – который на данный момент после стремительного военного и экономического краха США стал первой экономикой этого мира. В общем, проигнорировать китайцев мы не могли. Но и особых привилегий им не давали. Они еще свой косяк с ядерными боеголовками не загладили. После китайцев в земной союз потянулись страны, которые и раньше тяготели к России. Куба, Венесуэла, Северная Корея, Сербия и Сирия – Вскоре земляне распробовали прелесть торговли с Ланзарским орденом. Это стало очень значимым стимулом для вступления в земной союз. Все наши товары и технологии, что мы продавали, были, конечно, не самыми новыми. Четвертое и пятое поколения. Но землянам и этого хватало, чтобы проникнуться. Кстати, идеи про то же, что жители Земли смогут разобраться и скопировать инопланетные технологии, можно отнести к категории мифов. Это афурский работорговцы раньше изредка подкидывали им крайне устаревшие технологии ареала. Там даже первого поколения не было. Сплошной антиквариат времен первой космической экспансии. Вот там земляне хоть с трудом, но могли разобраться. А то, что мы давали людям Земли сейчас, в разы превосходило те примитивные поделки. Даже если земляне смогут разобрать и изучить нашу технику, то это им мало чем поможет ведь скопировать ее они не смогут, чисто физически. Синтезатор автоматерии мы им не продавали, да и не было на Земле таких материалов и сплавов, чтобы использовались для производства наших товаров. Поэтому продавать инопланетную технику и прочие высокотехнологичные гаджеты землянам мы не боялись. А уж про нейросети и прочие импланты я вообще молчу. Их производство не то, что земляне. Многие государства реала освоить не могут несмотря на более высокий технологический уровень. Помимо товаров гражданского назначения, мы продавали военные и полицейские вооружения. Конечно, их и получали только члены Земного Союза. Ничего серьезного мы не отдавали. Легкие бронескафы, полицейские бронекостюмы, легкое стрелковое оружие, бронеглайдеры и полицейские флайеры. Ну и боевые дроиды не самого тяжелого класса. Все это также было не самым новым и передовым по меркам Ареала четвертое и пятое поколение. Но для земляны этого хватало. Даже эти ограниченные поставки инопланетных вооружений делали самое передовое земное оружие и военную технику устаревшими. Прибавьте к этому еще и бойцов с военными нейросетями, боевыми базами к ним и имплантами. И вы поймете, что даже немногочисленное, Но оснащенная инопланетным оружием и техникой армия Земного Союза становилась одной из самых грозных сил на этой планете. Правда, воевать с соседями они не будут. Мы просто не позволим разгореться большой войне. А все эти боевые и царские у наших союзников только для их спокойствия и антуража. Мы планировали завоевать Землю не силой оружия. Все будет сделано тоньше и техничнее. Уже сейчас земляне стали привыкать к новой реальности без войн, взаимного недоверия и насилия. Ланзарский орден и его союзники стоят на страже мира на этой планете. В данный момент именно в Совете Земного Союза решаются многие международные проблемы. Не так, как в опереточной ООН. Здесь проблемы действительно решают, а не болтают о них попусту. Да и процесс объединения Земли еще не закончен. Хотя, глядя на наших союзников, многие страны Земли стали задумываться о присоединении к Земному Союзу. Ведь там появились не только инопланетные товары. Мы заставляем всех наших союзников заниматься своей экономикой, сельским хозяйством и энергетической безопасностью. С нашей помощью правители налаживают достойную жизнь для своих граждан, а мы им в этом помогаем. Практически все энергетические станции различных типов, работавшие ранее на территории Земного Союза, заменяются на наши компактные реакторы чистой энергии. Такое решение практично, экономично и экологично. Реакторы данного типа отличаются большой надежностью и безопасностью для окружающей среды. А энергия они вырабатывают гораздо больше, чем их ядерные аналоги. С передачей энергии по воздуху мы наших земных союзников тоже познакомили. Теперь им не нужны многокилометровые линии электропередачи. Никаких проводов. А с городскими коммуникациями и строительством теперь неплохо справляются строительные дроиды. Вся строительная техника нашего производства — это самый продаваемый товар на Земле. Там сейчас царит самый настоящий строительный бум — Ланзарские скины очень эффективно помогают наводить порядок во всех сферах экономики Земного Союза. Теперь здесь нет такого засилия бюрократии и коррупции, да и с преступностью все обстоит очень даже неплохо. Ланзарская служба безопасности, работая в тесном сотрудничестве с местными силовыми ведомствами, занялась энергичной чисткой преступного мира. Сканирование разума творит чудеса и очень сильно облегчает расследование преступлений, Кстати, теперь в тюрьмах Земного Союза никто не сидит. Каюсь. Тут я тоже руку приложил. Большую часть преступников с несерьезными статьями передали ланзарским специалистам. Те им ставили гипноблок, препятствующий совершению преступлений. Теперь, если они даже попытаются совершить преступление, то их собственный разум не позволит им сделать это. После чего этих людей выпускали по амнистии. Больше для общества они не опасны. А вот рецидивистов, убийц, педофилов и насильников Земной Союз передавал Ланзарскому Ордену. Там их ждало обязательное сканирование разума, пересмотр дела, быстрый суд и возможность дышать вакуумом. Жестоко? Может быть. Но такие люди для общества потеряны. Они никогда не встроятся в него, не перевоспитаются. Тут даже гипноблоки не помогут. Психокоррекция помогает только на ранних стадиях. А в таких вот запущенных случаях разум людей необратимо меняется, деградирует. Здесь поможет только полное стирание личности. А превращать этих людей в счастливых зомби я не хочу. Гумания будет их просто убить. Что мы и делали. Быстрый приговор и быстрая казнь, как обычно транслируемая по всем каналам Земли. Своеобразная пропаганда. И она действительно сработала. Это позволило постепенно на территории Земного Союза сократить преступность до минимальных размеров. Да, западная пресса нас обвиняла в варварстве и жестокости. Уже надоевшие всем виска о правах человека, свободе личности и все такое. Может быть и так, но я не собирался сюсюкаться с преступниками. Тем более, что невиновных людей мы не казнили. Сканирование разума делает нереальным любую судебную ошибку. Вот так, господа демократы, жестоко и эффективно. Все эти меры стали давать положительные результаты. Что сказалось на росте экономики и благополучия граждан Земного Союза? Люди быстро привыкают к такой жизни с нейросетями, продвинутыми гаджетами, капсулами виртуальной реальности, передовой медициной, комфортными условиями жизни и прочим благам космической цивилизации. Надеюсь, что нам удалось свернуть эту планету с того самоубийственного пути, по которому ее ранее направляли тафурские работорговцы. Кстати, не только в странах Земного Союза Ланзарский орден приобретает популярность. Глядя на наших союзников, другие люди хотят жить так же. Доходит до смешного. Так в Японии возник целый культ Ланзарского ордена. Японцы обожают нашу технику. Особенно дроиды и эскины их поразили в самое сердце. Ведь в этой стране всегда были неравнодушны к разным роботам и искусственным интеллектам. Индустрия аниме получила новый толчок. Фильмов, компьютерных игр и мультиков, где фигурируют ланзарские космические корабли, десантники в своих бронескафандрах и ланзарские дроиды, японцы выпускали в большом количестве. И особым почетом среди японцев пользуются «риглы», Жители страны восходящего солнца моих космических котов просто боготворят, а японская молодежь от них дико фанатеет. А недавно мне из кино нашего аналитического центра сообщили один любопытный факт. Среди наших химер стало распространяться поверье, что я являюсь необычным человеком. Они всерьез верят, что я избранный и мессия в одном лице. В общем, эдакая помесь Нео из фильма «Матрица» и пророка Моисея. Того, что спасал еврейский народ от египтян. Вот, по версии химер, я был избран высшими силами, чтобы их спасти и привести к новой и светлой жизни. Сделать химер равными другим людям. И мои подданные верят в это. Еще немного, и дойдет до официального обожествления. М да, что тут можно сказать? Я, конечно, посмеялся и выступил перед химерами, заявив, что никакой я не избранный посланец богов, Но, похоже, не убедил их в этом. Химеры согласно кивали, но я-то видел, как они при этом на меня смотрели. Короче, не убедил. Немного подумав, я решил не препятствовать этому порыву народных масс. Пусть верят, что я избранный, если им того хочется. Кстати, наши искины раскопали, что такие мысли моим химерам подбросили риглы. Эти мохнатые ребята повернуты на всякой мистике. Вот и придумали сказку про избранника богов, спасающего свой народ. Они сами в это искренне поверили, и моих химер заразили этой странной верой. Вот это поворот! Теперь мне еще и мантию избранного придется примерять. Не можешь сопротивляться — возглавь. Будем жить дальше и посмотрим, что из этого выйдет». Читал Юрий Белик